что мы с вами выламываем дверь именно дворницким ломом. Она и грох то вряд ли бы услышала. За нашими действиями мог наблюдать только кто-то, подсматривавший за шторы. Эраст Петрович, морщась, стал промывать простреленное плечо водой из ручья. Не пойму, задет ли кость? Кажется, нет. Хорошо, хоть калибр маленький. Но какова меткость? Против солнца, не целясь Поразительная женщина.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 Внутри того самого семейства, по которому он намеревался нанести удар. Кто бы заподозрил славную гувернантку в таком злодействии? Подделать рекомендации Линду с его обширными связями было нетрудно. Он забрал целую команду. Кроме своих всегдашних помощников привлек варшавян, те связали его с хитровцами. О, этот человек был незаурядным стратегом. фандорин задумчиво посмотрел на женщину, лежавшую у его ног. И все-таки странно, что я никак не могу говорить о Линде.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 Я знал, что, одолеваемые сомнениями, вы захотите посоветоваться с единственным человеком, которому доверяете».